Глава двадцать вторая Я отошла чуть подаль от ворот и остановилась, дожидаясь, пока мои друзья выберутся наружу. Ингвар вместе с работягами прошел через ворота, заприметил меня, но подходить близко не стал. Марна задержалась, телегу остановили для досмотра и образовался небольшой затор. Я переживала за слишком впечатлительную подругу, обернувшись к Ингвару, заметила его встревоженный взгляд. Народ у ворот начал потихоньку возмущаться. К телеге подошли Хьюсворды, что-то обсуждая с хозяином, и Марна резко отшатнулась, чем привлекла внимание одного из проверяющих. «Стоять!» — раздался громкий окрик. Девушка замерла столбом, а мы с Ингваром с разных сторон поспешили к проходу, стараясь передвигаться незаметно. «Сними капюшон!» Люди, вышедшие из -за ворота, приостановились. Всем хотелось погласить, что будет дальше. Ингвар просочился в самую их гущу и тонким противным голосом закричал. «Помогите! Обокрали! Кража!» Запричитали бабы, люди подались в стороны. Ингвар, ловко лавируя между нами, подскочил к воротам и дернул застывшую марну за руку, пока хьюсворды отвлеклись на происшествие. «Люди добрые!» — голосила какая-то бабулька. «Чуть всех денег не лишили, что же это творится, а?» Проделка друга попала на благодатную почву. Тут же завопила и другая старуха. «Средь бела дня, куда вы смотрите?» Пригрозила она кулаком стражам. «Толку от вас никакого, дармоеды!» Ингвар уже почти вывел Марну за ворота, когда один из Хьюсвордов, наблюдавший за всем с телеги, спрыгнул вниз и окликнул их. «Стойте! Эй, вы!» «Ставь щиты», — послышался рядом голос Тейрона, и как же я была ему рада. «От кого?» «Щит, бегом, и вплети в него мое заклятие огня. Ну же!» Один из Хьюсвордов, суровый мужчина лет сорока, уже настигал друзей, вышедших за ворота. Я подскочила к ним ближе, оттолкнула от прохода и начала плести магическую вязь. Ворота были высокими и широкими, такой щит жрал прорву сил. Ингвар понял, что я задумала, и присоединился ко мне. Благо, на спаррингах мы отработали все до автоматизма. Марна, точно очнувшись, стала помогать нам. Все было готово за несколько секунд. Хьюсворды чуть притормозили, снять для них такую преграду не составляло труда. Один, усмехнувшись, поднял руку, и тут я вплела в заключительную вязь заклятия огня. Арка ворот полыхнула. и стена пламени загудела, отгораживая Хьюсвордов от нас. «Бежим!» Мы кинулись прочь по дороге. Долго щит не продержится. С меня градом тёк пот, а ноги подгибались. Я влила слишком много сил в плетение. Демон стал видимым. Подбежав ко мне, на ходу он сгреб меня в охапку и забросил себе на плечо. Вовремя мы бежали в сторону леса, и ноги вязли в снегу. Ингвар схватил Марну за руку. Тейрон обернулся на бегу бросив какое-то заклинание, и за нами поднялся ветерок, заметая следы. Нам удалось достичь леса, пока огненная арка держалась у ворот. Спрятавшись за первыми деревьями, встали, чтобы отдышаться. Уходим вглубь, махнул рукой демон, спустив меня на землю. Погоди, Ингвар мотнул головой в сторону города. Давай посмотрим, что стражи будут делать. Конечно, зло ответил Тейрон. Подождем, пока они нас не отыщут. Может, сразу вернемся? Трудно было не согласиться с его словами. Мы повернули спиной к Тройдану и потопали в чащу, увязая в глубоком снегу. Сегодня отсидимся до ночи в лесу, потом тронемся в путь, сказал теран Он шел легко, будто под ногами была мостовая, а не рыхлые сугробы. Согласна, пропыхтела я. Поддерживаю, отозвал Сингвар. Скоро мы забрались в настоящую чащу. Вокруг нас высились исполинские ели. Под такими легко спрятаться не то что вчетвером, а целым отрядом. Под нижними ветвями получился настоящий шатер. Осыпавшаяся хвоя ковром застилала землю. Отличное убежище. Забрал Сингвар внутрь, приподняв тяжелую ветвь. Мы расчистили место для костра. Марно нагребла снега в котелок. и скоро над полянкой поплыл ароматный запах супчика. Под елью было тепло, ветер не проникал под ветви, от огня пространство быстро нагрелось. Террен наломал лапника, которым мы застелили землю. Марна вытащила железные миски, положила еды, отрезала по куску хлеба. На легком морозце после всех приключений густая ароматная похлёбка казалась особенно вкусной. Я жевала свою порцию, разглядывая наше убежище. Закрытая высоким буреломом полянка была отрезана от остального леса. Массивные стволы стояли чуть подаль друг от друга, и сквозь разлапистые ветви проникали солнечные стрелы, озаряя все вокруг. Самоцветами сиял на хвое снег. В кроника пошились любопытные белки, сновали по стволам вверх и вниз, не решаясь приблизиться к нам. Я кинула на снег кусочек хлеба, и самый смелый и отчаянный зверек рыжий молнией метнулся вниз, схватил лакомство и был таков. Застрекотали обиженные его товарки, а пушистый герой сидел довольный, уплетая горбушку. Чирикали печушки, перелетая с ветки на ветку, высматривали остатки хлеба на снегу. Марна выбралась наружу, насыпав им кучку крошек. Скоро мелкие птахи ссорились между собой, выхватывая друг у друга кусочки хлеба. Демон усмехнулся, наблюдая за нами. На плечо ингвара с ветки спрыгнула еще одна белка, обнюхала его ухо и что-то застрекотала. «Проголодалась», — улыбнулся парень, протянув ей кусочек хлеба. Зверек схватил подношение, не спеша убегать, устроился на плече поудобнее и принялся за угощение. Остальные белки возмущались сверху на ветвях. Скоро одна за другой они начали спускаться в надежде урвать и себе кусочек. «Оставьте нам хлеба!» — проворчал Террен. «Еще несколько дней топать по лесу, прежде чем можно будет выйти к деревне. Не будь жадиной!» — улыбнулась я, отломив еще одной белке кусочек горбушки. «Посмотрим, как вы запоете, когда останетесь без провизии». Самый наглый зверек забрался в мою сумку в поисках вкусняшек. Я перехватила его под брюшко, и он заверещал от обиды. «Хватит на сегодня!» Подсадила белку на ближайшую ветку, и та, стремглав, унеслась прочь, ругаясь на меня на своем языке. «Если идти сейчас нельзя, надо поспать». Ингвар запахнулся в плащ и поудобнее устроился на лапнике. К нему под бочок подсела марно. Я облокотилась на ствол, вытянув ноги к огню. Глаза закрывались после всех треволнений. Тишина леса, тихое поскрипывание ветвей убаюкивали. Веки сомкнулись, и царство Морфея распахнуло передо мной гостеприимное объятие. Не знаю, сколько мы проспали. Проснулась я от того, что у меня по голове скакала белка, отчаянно вереща. Зверек спрыгнул на плечо, не сильно, но чувствительно прикусив ухо. «Ах ты, мелкий негодник!» — подскочила я. Белка, стремглав, метнулась на землю и снова отчаянно заверещала. Я оглянулась. Зверьки мчались по веткам прочь от нашей поляны. Птицы мелкими стайками спешили за ними, подняв гвалт. «Эй, что-то происходит!» Толкнула я Тейрон, который прикорнул рядом. Демон мгновенно оказался на ногах, от него тоже не укрылся поднятый переполох. Проснулись Марна и Ингвар. «Что происходит?» — протерла сонные глаза подруга. «Мне бы тоже хотелось знать». Я озиралась кругом, настороженно прислушиваясь к тому, что творится снаружи. «Кажется, я понял, в чем дело». Демон скинул плащ, в его руках полыхнуло пламя. «Хольди?» Ингвар тоже снял верхнюю одежду, оставшись в одной куртке. «Они самые!» Оскалившись, кивнул Тейрон. «Марна, Рианон, сядьте к дереву, там Хольди вас не достанут». Демон выбрался из-под ветвей. Я схватил еще тлевшие головешки, разведя костер из сухого хвороста, которого было предостаточно. Язычки пламени весело побежали по тонким веткам, закурился дымок. Солнце, скрытое деревьями, почти не давало света. В лесу стало сумрачно и неуютно. Мы молчали, прислушиваясь к тому, что творилось снаружи. Все смолкло, тишина была тягучей, как кисель, почти осязаемой. И страшной, как предчувствие чего-то дурного. Со всех сторон раздался странный звук, будто заметала поземка. но ни единого порыва ветра не было. «Приготовьтесь!» Демон очертил рукой полукруг, и там загорелось пламя прямо на снегу. Из-за деревьев показались призрачные фигуры. Сложно было сказать, что они из себя представляют. Белёсые аморфные твари, которые с тихим свистом подбирались все ближе, старательно избегая огня. «Я буду отбиваться заклятием демонов. Вы же попробуйте и Соула, что лучше поможет. Эти две руны были огненными, но кинас была пламенем в чистом виде, тогда как Соула скорее светом. Однако попробовать стоило. Марна прочертила в воздухе знак, похожий на наконечник стрелы. Она выбрала кинас. Ингвар кивнул и легким пасом создал Соула, похожую на молнию. Хольди не спешили наступать, кружа по поляне. «А ведь меня разбудила белка», — сказала я. «Если бы не она, им бы удалось подобраться к нам вплотную». «Видишь?» — толкнул демона Ингвар. «Добро всегда возвращается». «В вашем мире его только от зверей и приходится ждать». Невозмутимо парировал демон. Один из Хольди, ловко обогнув мужчин, метнулся к нам. «Я сообразила, что под ветвями мое заклятие опасно для нас с подругой. Может загореться само дерево». Хорошая мысль приходит, как всегда запоздала. Марно, поли их!» Выскочив наружу, метнуло заклятие в центр поляны, где мерцали, будто танцуя, несколько ледяных духов. Попало в одного из них. Тот издал неслышный человеку звук, от которого заныло в костях и заложило уши. Его оболочка вспыхнула неоновым светом. Мгновение — и Хольди осыпался горсткой снежинок на землю. Остальные духи отпрянули назад и скрылись в лесу. «Повезло, мы вовремя проснулись», Эйрен стряхнул огонь с ладоней. Обычно они предпочитают подбираться к спящим. Ингвар прав, доброта всегда воздается сторицей. Пожалеем мы горбушку хлеба, лежали бы сейчас холодными трупиками под елкой, ответила демону. Тот взглянул на меня так, точно я открыла для него новый закон физики. Я не уверен, что знаком с добротой. Тихо сказал он мне, глядя в глаза.